Семеро парней вскоре образовали вместе с ними тесный приятельский кружок. Это были Роже Болье и Пьер Фуше, оба парижане и новобранцы. Фредерик Адриан, бежавший от немцев из Эльзаса в самый день объявления войны, и уже прошедший через ад Вердена, Дьедоне Шапитель, крестьянин как и близнецы, только родом из Марвана. Франсуа Уссе, художник-пейзажист, чьи прозрачные глаза даже на дне траншеи отражали жемчужное мерцание нормандских небес. Мишель Дюшен из Орлеана и Анж Луджиери, да нельзя растерянные от того, что впервые в жизни покинул свой родной остров. Корсику. Дружбу мальчиков крепко спаяло сознание опасности и близости смерти. Несколько дней, проведенных в этих крысиных ходах, полных грязи и крови, без воды, пищи и сна, при ежеминутном страхе гибели, соединило их куда надежнее и глубже, чем долгие годы мирной жизни. Она была скроена наспех, эта фронтовая дружба, но росла и крепла в смрадных окопах, словно комнатная растение, что упрямо тянется к свету, выбрасывая листок за листком, распускаясь все новыми и новыми цветами. Теперь Агюстен часто грезил о тех краях, где родились его товарищи. Каждый из них рассказывал братьям о своей родине. И новые услышанные названия открывали перед юношей сказочные горизонты. Свои впечатления он записывал в дневник. Сена, Луара, Рейн несли к морю свои величественные воды, растекаемые мостами, островками и деревьями. Проходя через города, Они похищали у них отражение каменных ангелов и женских ножек. Холмы Марвана и бескрайние пляжи Нормандии говорили ему о вечном круговороте ветра и волн. Корсика вздымала между морем и небом свои выжженные солнцем охряно-розовые утесы. Все эти имена, пейзажи и краски Досели ему неведомые, он узнавал из ностальгических рассказов новых друзей. И теперь братья, пришедшие оборонять свой скромный клочок земли, защищали и те провинции, где родились их юные соратники. Агюстен иногда мечтал о том, как после войны перед ним распахнется весь мир и они с братом своими глазами увидят эти далекие края, совсем как двое мальчиков из книги Брюно. Их путешествиями по Франции и приключениями он буквально зачитывался в детстве. Но рассказам и легендам, планам и желаниям быстро пришел конец. Каждый из их друзей по окопам Здесь же и завершил свою историю. Первым открыл счет Пьер Фуше. Приметив в мутно-молочном тумане, уже много дней как окутавшем передовую цепочку залегших стрелков, он решил спрыгнуть в ближайшую траншею. Но угодил в колючую проволоку, натянутую у края рва. И шквал пулеметного огня тут же покарал его за неловкость, изрешетив насквозь с головы до пят. И прикончили его вовсе не эти солдаты. Они все давно уже были мертвы, потому-то и лежали так смирно носом в землю. Если бы не густой туман, он бы разглядел на мертвецах французские мундиры. Огонь велся над их спинами. Франсуа Уссе расставался с жизнью постепенно, частями.